Глава вторая. Небо пальцега «Батарея! Шаржерой! По команде ядром заряжай!» Примчавшийся на позиции Корсаков лично командовал орудиями. Первые номера расчета солдаты-гантлангеры смочили щетки банников в ведрах с водой и сунули их в стволы пушек. Больше для охлаждения орудий, чем для прочистки от гари. Заряд вдуло. Вторые номера загрузили ядра. Прибей заряд. Вход пошли длинные колотушки прибойники, которые доводили ядро до запальной камеры. Наводи. Третьи номера кинулись проверять наводку, подкручивая винты подъемного клина. Пали. Четвертые номера расчетов опустили пальники, на концах которых почти в видимом спектре пылали фитильные знаки. Выстрелы орудий прозвучали слитным залпом. Орудийные расчеты кинулись к пушкам, вкатывая их обратно на позиции. А Корсаков вглядывался в подзорную трубу и качал головой. «Третье орудие! Взять ниже! Сказал же, Мазилы. Майор чуть наклонился ко мне, собираясь что-то сказать, но не успел. Из-за строя прусской пехоты Вынырнули три всадника. Не надо было иметь особый талант, чтобы почувствовать, сейчас нашу батарею будут бить магией. Вон даже воздух перед ними колышется, будто от невыносимой жары. «Офицеры!» — Корсаков поднял руку. «Щиты к бою!» Прапорщики, безусые юнцы с ущербными талантами бросились к пушкам. Для таких слабосильных магов служба в артиллерии отличный шанс сделать армейскую карьеру. Тем более в обычное время они только и делают, что бездельничают. Всю работу с орудиями тянут тунтеры. А вот во время боя, хоть в отставку подавай, офицер обязан прикрыть орудие даже ценой своей жизни. Молодые офицеры встали рядом с пушками и начали распускать зонтики щитов. Я заметил, как они прикладываются к небольшим фляжкам, передергивая плечами, будто от уксуса. Точно. Мне Диего рассказывала про это. Есть специальные настои, помогающие держать защиту. Но крайне не рекомендовала пользоваться, чтобы не мучиться потом магическим похмельем. Прусские всадники, между тем, атаковали не нашу батарею, а соседнюю из обсервационного корпуса. «Ох ты ж, ешки-матрешки! Это какие монстры Фридриху служат! В пушки наших соседей полетели молотые невероятной мощи. Пожалуй, я бы такой отразил с трудом, и то один-единственный, а здесь аж шесть штук, под два на каждого мага. С обеих рук они их кидают, что ли?» Шестикратная бумс прокатилась над полем. Молоты долетели до батареи шуваловцев, как скорлупу сломали щиты и размазали орудийные расчеты вместе с магами. Пушки уничтожить магия не смогла, но изломала лафеты в щепку. Чертовы прусаки! Почти без перерыва вражеские маги ударили последующей батареи обсервационного корпуса — Но там молоты только разметали орудие. Вся орудийная прислуга вместе с офицерами, видя судьбу своих соседей, дала деру бросив батарею. «Вот тебе и шуваловцы». «Где наши маги? Где?» Корсаков стоял бледный, с искаженным лицом. «Опять не явились вовремя, как всегда». Тем временем... Всадники разворачивались в направлении нашей батареи. Со стороны русских пехотных полков в прусских магов полетели огненные всполохи, но те отбили их играючи. Да, в пехоте сильных магов тоже не густо. Весь цвет колдунов собран в кавалерии. Но ее здесь нет, а значит и прикрывать нас некому. «Прикажите!» — я схватил Корсакова за локоть прикажите стрелять по магам майор поморщился им ядра легче всполохов отбить не поможет ну так отвлечете их только меня не заденьте я кинулся к центру батареи и выбежал за линию пушек в сторону прусаков шагов на десять а ну без собака ленивая просыпайся совсем нюх потерял не чуешь что мне нужна вся мощь Талант заворочился, поднимаясь из сонной глубины. Секунда другая, и мы с ним начали растягивать здоровенный щит, прикрывая орудие целиком. Больше силы! Крайние орудия за моей спиной принялись стрелять по магам, давая мне время подготовиться. Это правильно. Одного щита будет маловато. Вспомнив давнюю идею, Я выдернул из ножен шпагу, подаренную добрейшим аристархом Семеновичем. Вот и пригодился подарок старого артиллериста. Взмахнув шпагой, я представил, что это мидл wand. с отвратительной проводимостью эфира, без изоляции, с разбалансированным потоком, но работать с ним можно. Але, оп, вообразив во всех подробностях громадный знак. Я создал его на кончике шпаги, наполнил эфиром из бездонных кладовых Анубиса и швырнул на землю сразу за щитом. Без паузы нарисовал в воздухе знак Тильды в связке с мелкими печатями. Поставил его вертикально, как стенку между магами и батареей, и опустил раскалившуюся до красна шпагу. Вот так. Пусть попробует теперь до нас добраться. «Константин Платонович, уходите!» Рядом со мной возник Киш и попытался схватить меня за плечо. «Вас сейчас! Уйди!» От моего взгляда Киш отшатнулся и побледнел. Он молча сделал шаг назад и поклонился. «Простите, виноват. Разрешите остаться с вами на случай прорыва пехоты?» Я не ответил, готовясь принять удар. Прусаки и правда отмахнулись от ядер, как от мух, и готовили молоты. Ну что же, сейчас посмотрим, чье колдунство сильней. Анубис горел у меня в груди яростным пламенем, накачивая щит дополнительным эфиром. После новой порции красной ртути он стал будто бы мощнее, но измерить прибавку у меня не было инструмента. Зато приходилось обливаться потом, нагреваясь, как за минуту до этого моя шпага. «Ешки-матрешки! скорее бы они уже атаковали! Невозможно же терпеть!» Оказалось, что это не прусаки медлили, а у меня время растянулось резиной. Молотые сорвались с рук магов и неспешно, будто двигались под водой, полетели ко мне. «Боже, как медленно!» Я ведь сгорю к чертям собачьим, пока держу такой поток эфира. Молот и пылая багровым огнем приближались. Три, два, один. Первое боевое заклятие шибануло в поднятый щит. По ушам хлеснула гулка и ударная волна, а поле за невидимой границей окатило пламенем, сжигая без разбора прошлогоднюю жухлую траву и молодую зелень. Бумс! Второй молот врезался в щит и пробил его, распадаясь на огонь и перегар эфира. Я даже испытал облегчение. Держать подпитку щита было уже совершенно не в моготу. Три следующих боевых заклятия одновременно оказались над знаком, брошенным на землю. Это была не защитная связка, а простая продувка, создающая перед собой поток восходящего эфира. Залитая Анубисом до краев, она подхватила молоты и отправила их в полет над батареей. Даже если они взорвутся где-то над лагерем, вреда от них будет немного. Последний багровый сгусток пролетел над разрядившимся знаком и со всего размаха ударился в тильду с печатями. Знак прогнулся, будто сеть полная рыбы, задрожал и с басовитым хлопком выбросил молот обратно. Не магическое зеркало, а деланный волшебный батут на зависть всем талантливым магам. Поток эфира внутри меня спал, и время резко ускорилось. Вжух! Молот вернулся к своему создателю и шмякнул веселую компанию прусских магов во всю силу. Впрочем, результата взрыва я не увидел. От перенапряжения таланта меня скрутило пополам. Колени подломились, и меня стошнило на выжженную траву горькой желчью. Черт побери, как не вовремя! Константин Платонович, держитесь! Киш подхватил меня под руки, поставил на ноги и потащил к батарей. «Ничего, это пройдет, отлежаться вам надо». «Сейчас все сделаю, не переживайте», — бормотал он, ведя меня мимо пушек. «Дядя ваш тоже вот так перенапрягся несколько раз. И ничего, на следующее утро, как огурчик был, и вы полежите, отдохнете и станете еще сильнее прежнего». В ответ я только мычал, борясь с тошнотой, и старался перебирать ватными ногами, чтобы не волочиться мешком картошки. В груди успокаивающе урчал Анубис, и становилось как-то легче. Ерунда! Главное — жив, а силы восстановятся. Надо мной не было ничего, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. Глядя в бесконечное небо Пальцига, я поймал у себя в голове жужжащую мысль, что все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него, но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. Я тряхнул головой, отгоняя на вождение, оперся руками о землю и сел. Ерунда все это. Вот поле боя. Только оно сейчас и реально. Надо встать и продолжать битву, а то и правда атакующие прусаки устроят мне вечный покой. Выпейте, ваш брод, за раз легче станет. Перед глазами замаячил унтер Сидоров, который сунул мне в руку квадратную бутылку. Глотку першило, и я приложился к горлышку, не глядя на содержимое. Молоко? Ух ты, как хорошо пошло! Не отрываясь, я выпил всю бутылку одним залпом. Спасибо. Голос у меня хрипел, будто после болезни. Пожалте, ваш бронь. Помоги мне встать. Оперевшись на руку Унтера, я смог подняться. Меня еще чуть-чуть пошатывало. Но с каждой минутой становилось все лучше. То ли молоко подействовало, то ли организм сам справлялся с перенапряжением. Пушки молчали, орудийные расчеты сидели, отдыхая в ожидании приказа. Я дошел до Корсакова, наблюдавшего за противником в подзорную трубу, прочистил горло и спросил, что я пропустил. «Константин Платонович, новые гораздо драться». Корсаков искренне обрадовался моему появлению. — В одиночку против троих боевых магов! Восемь молотов отразили, да еще и одного прусака прихлопнули! — Сильные вы, Константин Платонович, Боюсь, вас теперь из артиллерии переманят после таких подвигов! Я не стал поправлять его, что молотов было шесть, но поморщился на последних словах. «Нет уж, я с батареей никуда не уйду. Пушки мне ближе, чем заклятие». Корсаков покачал головой. Он так и не принял всерьез мои слова, что я не собираюсь сделать военную карьеру. Ладно, его дело. Что было, пока я лежал без памяти? Оказывается, стоило мне вернуть прусским магам подарок, как в атаку пошла пехота» солдаты захватили пустые батареи брошенные шуваловцами но удержаться не смогли яростная атака наших гренадеров выбила врага оттуда и прусаки откатились за холм где их не доставала наша артиллерия но контратаковать салтыков не разрешил и войска ждали новой атаки противника думаю корсаков кивнул в сторону прусаков скоро еще раз на штурм пойдут Я попросил у майора подзорную трубу и оглядел поле боя. Да, немало народу положили. Пару тысяч, если не больше. Иван Герасимович, разрешите в случае атаки приласкать их моими близнятами. Хоть Корсакову крайне не нравилась эта маленькая пушка, он не стал мне отказывать. Если желаете, Константин Платонович, можете и пострелять. Я поблагодарил его и прошелся вдоль орудий батареи. На глазок оценил состояние печатей и улыбнулся сам себе. «Держится! На пять-шесть таких сражений хватит!» Не зря возился и накачивал эфирные фигуры. Закончив осмотр, я подозвал Сидорова и еще одного солдатика из выделенных мне в помощь и приказал. «Как начнется стрельба, я укажу фланг, и вы катите туда орудие». «Прикроем батарею от фланговых атак, если придется». «Не сумлевайтесь, ваш бродь», — Сидор восклабился. «Пушечка легкая, туда-сюда можем весь день катать». «Вот и славно, братец. Пока отдыхайте, силы еще понадобятся». Оставив пушкарей, я отправился к кижу, стоявшему позади батареи и разглядывавшему ряды пехотного полка на правом фланге. «Спасибо, Дмитрий Иванович, что вытащил». Мертвец обернулся и пожал плечами. «Разве я мог поступить по-другому, Константин Платонович? Слово «мертвеца» самое крепкое на этом свете. И все же я тебе благодарен. Выбери, чем тебя можно наградить». Киш на секунду задумался и хитро усмехнулся. «Как вернемся в усадьбу, прикажите Настасье Филипповне не запирать винный погреб». Окошко там больно маленькое, лазить крайне неудобно. Я расхохотался. Прикажу. Хочешь, тебе там столик поставят, чтобы никуда уходить не пришлось. Киш наигранно возмутился. Константин Платонович, я же не горький пьяница, норму знаю, не больше пяти. Договорить он не успел. В трех шагах от нас. С диким свистом и грохотом в землю врезалось пушечное ядро. Срикошетило от земли, и как камень, брошенный на водную гладь, заскакало по полю. Не дожидаясь следующего прилета, я бросился обратно на батарею. Как и предсказывал Корсаков, прусаки пошли на второй штурм.